Минут через сорок прикатили к колючей проволоке с будками и сторожевыми вышками. Это было явно не пристань Журина. Большая река рядом не протекала. И угадывалось, что главный въезд в пространство запретной зоны находится в ином месте. А здесь имеется лишь служебное помещение и проезды. Алина предложила Ковригину погулять полчаса, размять ноги а когда подъедет автомобиль, вернуться к ним. Подъехала Нива. Из нее выскочил ловкий молодой человек, чмокнул Алину в щеку, и там махнула Ковригину рукой, мол, поспешайте. Подойдя к автомобилю, Ковригин не обнаружил рядом с Алиной и ее ухажером китаянки. Стояла у Нивы простенькая продавщица мелочей с рынка в бежевом платочке. Протянуло Кавригину бумажный кулек с жареными семечками. Если помните, ковригин и предполагал, что китаянку, пусть она даже и при чисто выправленных бумагах, на секретный объект не допустит. «Конспираторы!» — усмехнулся ковригин «А сам-то кем он был теперь?» Прилетный рев зеленобокой машины, рассекающий просторы Пятого океана, вызвал гул земли, напряжение барабанных перепонок Кавригина и желание выгнать из ушей желтую дрянь, называемую серой. Спички с этой серой вряд ли бы возгорели. но ну, все?» — Алина расцеловала торговку семечками. «Лягушка-путешественница!» «А вы уж, Александр Андреевич, сохраните Лену в целостности?» «И невинности», — сказал Кавригин. «Непременно!» «Но почему она вдруг лягушка?» «Никакие сказки в нашем случае неприемлемы. Я тогда кто?» «Я так, Александр Андреевич», — смутилась Алина. Сморозил от волнения. «Хватит волнений и лирики», — заявил водитель Нивы. «Времени у нас двадцать минут. А потому быстрая смена диспозиций «Есть, Анатолий?» «Есть», — отчеканила Алина. «Гибкая, сильная». Каучуковая в своей черной униформе вскочила на рокерский трон и, приподняв левую руку в ритуальном приветствии, унеслась по примятой утренними холодами траве к бетонному тракту. Анатолий, имя вычислилось из обращения Алины, резко, без слов, но жестами и с применением рук, усадил девушку в бежевом платке и ковригина на заднее сиденье Нивы а потом и натянул им на лица полумаски с прорезями для глаз. При этом Ковригин будто бы и задремал. Проблески соображения и способности видеть вернулись к нему внутри летательного аппарата. И аппарат этот, несомненно, летел. Не только летел, но и заставлял Ковригина подскакивать и ударяться то плечом, то головой о железную планку, крашенную в зеленую армейскую необходимость. Над железякой этой круглился иллюминатор. В нем неслись клочья облаков. Рядом с Кавригиным на зеленой желавке сидела, закрыв глаза, женщина. Лоб ее был прикрыт платком. И ковригин принялся соображать, зачем она здесь. Как и он тут зачем? И кто она такая? Ему вдруг почудилось, что это аховая байкерша Алина. И ему стало приятно от того, что рядом с ним приместилась именно Алина. Теперь он подумал, что нутро летательного аппарата способно упрятать в себя футбольный стадион. Не Руслан ли это? Стояли здесь прикрытые масхалатами, свойственных случаю размеров, видимо, изделия синештурских обозостроителей. И летели они в дальние страны, имевшие в своих карманах деньги на плату серьезных изделий. "Мы летим?" спросила соседка Ковригина по железной лавке. И Ковригин понял, что никакая это не Алина. Да и зачем той изменять своему транспортному средству? "Аленочка, Хмелева». летим", сказал Ковригин. Сразу почувствовал себя опекуном или даже чуть ли не отцом легкомысленной девчонки. Через час, но, может, попозже, будем где-нибудь под Москвой. А что, если путешественница наша озарила вдруг Кавригина? Вовсе и не Москву заказала местом проживания, а, предположим, Лос-Анджелес. Или, что уж совсем плохо, Их перевозчик изделий под масхалатами и на гусеницах имеет целью не аэродром в Чкаловском, а какой-нибудь грязный городишко в Южном Судане или на острове Калимонтан. Сейчас же, вытянув шею, будто бы поддавшись некоему сигналу, Ковригин увидел в иллюминаторе голого мужика со свирелью урта. Мужик этот тотчас пропал, отчего в голове Кавригина возникли успокоения. Скорее всего, это были игра его фантазии и изменения в комбинациях частиц влаги. Мало ли, какие видения могут вызывать метаморфозы облаков. Однако Кавригин посчитал, что лучше бы мужик со свирелью сопровождал и дальше их летательный аппарат. Вряд ли бы он рассчитывал увязываться за ними, коли бы они отправились в Южный Судан или к сомалийским пиратам. При этом он понимал, что неприятное опасение возникает в нем не из-за беспокойств о собственных делах, а из боязни, что девушка, какой он обещал сохранить, в частности, и невинность, может оказаться в Южном Судане или в Сомали бесправной невольницей. «Дуль какая! Бред какой!» Ему бы теперь думать, как взбудоражить десять намеченных им участников авантюры, и как хотя бы одного из них склонить к действиям срочным и с невозможностью к отступлению. «Кстати», — сообразил Кавригин, — «сейчас как раз и следует выяснить у совершающей перелет, какие у нее имеются финансовые ресурсы». «Лена». — осторожно начал Кавригин. «Деликатный вопрос. Он может вас расстроить или обидеть, но обойти его нельзя. Каким бы благородным или всесильным не рисовало меня, явно заблуждаясь ваше воображение, мое вспоможение вам в Москве будет иметь свои пределы. Я не волшебник. Я должен подготовить вас к особенностям московской жизни. Вы про деньги, что ли?» сказал Хмелева. «Они у меня есть. Какие нужны, такие и будут. Извините, что забыла сказать вам об этом. И не беспокойтесь». Совсем недавно в сериале Кавригин услышал реплику одного из национальных ментов. «Вы сидите, а то упадете». Кавригин сидел на холодной железке и не упал. Сунул руку в карман куртки, и вытащил бумажный кулек с семечками. Сейчас бы и погрызть их, и успокоиться. Но не сплевывать же при этом шелуху на пол воздушного корабля. В двенадцать часов по ночам из гроба встает император. Внезапно и неизвестно зачем запел в нем шаляпин. И уж тем более не сбрасывать мокрые лушпиюшки в ладонь и бумажный кулек был отправлен на вылежку в карман. А спутница ковригина сползла с лавки на пол, и у ног его застыла. ковригин сразу же вспомнил вечернее путешествие во дворец Журина и притихшую девчонку в проходе автобуса. Ему показалось, что он услышал девичьи всхлипы и, нарушая свои установления, опустил руку и ощутил влагу на щеке Хмелевой. Хотел тут же отдернуть бестактную руку, посчитав, что Хмелевой в ее поднебесном одиночестве будет неприятно его прикосновение. Но Хмелева сама поднесла свою руку к его руке и будто бы прижалась к ней в благодарности и в надежде на утешение. Ковригин сидел растроганный. Кем он был теперь? Прямь опекуном, не приспособленной к жизни сироты, или же покровителем женщины с нескладной судьбой, взявшим на себя обязанности обеспечивать ее благополучие, не имело значения. Так они и просидели час или более того. Лишь иногда холод железа заставлял их менять позы. Ко всему прочему, жесткости и неудобства военной машины потихоньку успокаивали растроганность или даже возвышенность чувств ковригина и возвращали его к соображениям рутинно-будничным. Кому же первому звонить по прибытии в Богословский переулок? В брошенную, кстати сказать, в безобразном беспорядке квартиру, Впрочем, холостяцкий беспорядок и должен быть безобразным. Хотя, или и от оттого, по возможности и живописным. Ночевать же в этом беспорядке вынуждена была бы приезжая Иссиништура. Или она, из всякого рода соображений, потребует определить ее в гостиницу? Скоро и узнаем. Звонить же сразу вернее было все-таки холостякам, владеющим приватизированной площадью, из списка Ковригина, разделенным им теперь по двум признакам — романтическим воздыхателям с грезами, или же мужикам, тоже порядочным, но обремененным практическим знанием и обузами краткосрочных долгов. Тихомиров, — постановил Ковригин, — игрок на бегах. Волобуев. У того и квартира о пяти комнатах на Беговой улице. И у обоих критические, чуть ли не криминальные долги. Ну и еще трое, кому можно было бы позвонить сегодня же, хоть бы и ночью, возникли в поднебесных соображениях ковригина Но до Богословского переулка ковригин со спутницей сумели добраться к восьми часам вечера. Снова Хмелева стало китаянкой. Преображение ее произошло в пристанционном сортире со всеми его особенностями, запахами и неотмытостями платформы «Загорянка» Ярославской железной дороги. Уже в вагоне электрички обстоятельства приземления самолета и благополучного удаления их двоих из запретной зоны вспоминались к Авригинам смутно, покрылись мраком как поговаривали в довоенных фильмах. Поначалу Ковригина интересовала, почему они с Хмелевой оказались именно на платформе Загорянка, но потом этот интерес утих. А вот возвращение Хмелевой в образ таянки Ковригина занимала. Но сама она помалкивала, и Ковригин просить ее о каких-либо разъяснениях не стал. «Дистанция». Дистанция, убеждал себя Кавригин, и нечего вмазываться в подробности ее предприятия или приключения. Он сбоку припека. Удивительно, но за окном электрички не бежал и не летел голый мужик со свирелью. Неужели отстал? Или заблудился в облаках?